Глава двадцать вторая. С Владом отходить нам не пришлось, так как сразу после представления Ипполита Захаровича прямо у него на коленях появилась Акай. «Сорян, что не сказала, босс. Надо было, чтобы ты свою естественную реакцию показал. Поверь, она у тебя лучше любой заранее спланированный получается». «Это комплимент такой?» «Типа того. Ладно, общайтесь». Лиса исчезла, а я поднял снова наполненную полковником рюмку. «Ну, раз даже хранитель считает, что моя первая реакция лучше всего, то не буду себя больше сдерживать». «Я слышал про ваш рот и полит Захарович», — кивнул я. «И если мне объяснят, к чему это представление, даже не обижусь. Но в любом случае впредь попрошу так не делать. У меня и моих людей нет лишнего времени» чтобы по сто раз отвечать на одни и те же вопросы и проходить какие-то проверки. В сутках, к сожалению, всего двадцать четыре часа. Я отсалютовал волку в рюмкой и, выпив, закусил соленым огурчиком. И Полит Захарович ненадолго подзавис и повторил за мной только с некоторой задержкой. Видимо, немного не такой реакции он ждал, когда назвал свою фамилию. А вот на суровом лице полковника... Мелькнула одобрительная успешка, и он мне незаметно подмигнул. «Дмитрий Николаевич, позвольте я». Чувствуя возникшее напряжение, вмешался Влад, и когда я кивнул, продолжил. «Мы давно знакомы с Иполитом Захаровичем. Акуловы и Волковы раньше вели совместные дела. А так как я развел достаточно бурную деятельность, информация дошла и до него, и он сам со мной связался». Пока главный гвардей освещал, я рылся как в своей, так и в Диминой памяти, стараясь вспомнить все, что знаю о роде Волковых. Он точно входит в двадцатку самых богатых, но ближе к ее концу. Владеет какими-то предприятиями, но особой специфики не имеет. То есть это не промышленники и не аграрии, а скорее спонсоры и акционеры. Они находят интересную идею и вписываются в нее деньгами или еще чем-то. Также они имеют несколько вассальных родов и, соответственно, являются основателями клана. В целом, ребята полезны, если найти с ними общий язык. Связался, расспросил меня обо всем и заинтересовался. Несколько человек, в том числе и Матвей Александрович, Влад кивнул на мастера по зачарованию, пришли к нам по его рекомендации». — И еще многие могут прийти. Теперь и Полит Захарович заговорил сам. Но перед тем, как к ним обращаться, я решил сам заехать и посмотреть, как у вас и что. Ну и с вами пообщаться. — Это обязательно было делать так? — со смешкой спросил я. — Это отработанная схема, Дмитрий Николаевич. Волков пожал плечами. — Понимаете ли, в чем дело? — Когда речь идет о новых серьезных проектах, от личности руководителя зависит очень многое, а она раскрывается, когда он попадает в несколько необычные условия или сталкивается с необычными людьми. Еще раз прошу прощения за мой маленький спектакль. Ну и как? Я прошел вашу проверку? Если да, то где мой приз? Об этом, с вашего позволения, мы поговорим чуть позже и наедине. И Полит Захарович рассмеялся. Но скажу сразу, я уже ничуть не жалею, что приехал. У вас тут очень интересно. Также я не жалею, что посоветовал рискнуть и принять предложение Владислава, в том числе и Матвею Александровичу. Сразу видно, что вы, простите, не по возрасту цели устремлены. Также радует, что вы прислушиваетесь к мнению советников, но все-таки эти идеи про Новый Воронеж за два года... Хотите совет? Волков открыл третью бутылку и снова наполнил рюмки. «Конечно. Когда будете встречаться со следующими потенциальными инвесторами, даже если вы сами в свои слова свято верите, лучше им озвучивайте что-то более приземленное. Тогда инвесторы будут приземленно инвестировать. А это я могу и сам сделать, пожал плечами я. Мне нужны инвесторы, которые помогут мне построить тут новый Воронеж максимум за два года». А Ипалий Захарович перехватил мой взгляд, кажется, решив прочитать в нем мои мысли. Не знаю, удалось ли ему, но спустя секунд десять он отвел глаза и добавил. — Что ж, в этом есть смысл. — Господа, — заговорил полковник, — разрешите мне вмешаться в вашу дружескую беседу. — Мы этого давно ждем, — Виктор Харитонович широко улыбнулся Волков. — Это хорошо. Полковник посмотрел на меня. «После вашей экскурсии, перед тем, как идти сюда, я уже поговорил со многими другими ребятами и не услышал ни одной фразы вроде «Нахрена мы сюда приехали!» «Да чего уж там!» — Маяк посмотрел на Катю. «Многие, мягко говоря, приятные и очень сильно удивлены. И я тоже. Так что давайте работать!» «Давайте!» — мы снова выпили. «Господа!» — хоть Катя пила всего по три рюмки, — смелости явно набраться успела. Нам нужно обсудить один очень важный момент. Я имею в виду размещение. Признаться, мы не ожидали, что Владислав сумеет так быстро привести столько людей. И у нас завтра планируется прибытие еще минимум стольких же из окрестных деревень. «Правда?» — удивленно посмотрел на меня Ипполит Захарович. В ответ я поднял бровь, и он тут же улыбнулся и выставил ладони. «Понял, понял». «Так вот», — продолжила Катя, — Я понимаю, что прибыли в основном высококлассные специалисты и военные, но прошу на завтра остановить все остальные работы и сконцентрироваться на рубке леса, обработке бревен и строительстве домов». «Вы абсолютно правы, Екатерина». Во взгляде Виктора Харитоновича скользнуло неприкрытое восхищение. «Все мои ребята завтра к вашим услугам, то есть это около пятидесяти человек с учетом родственников» распределяйте, как посчитайте нужным. И насчет вида домов, думаю, надо сразу построить еще три таких же общаги, как те, в которых живут ваши девчонки, а потом уже думать о чем-то более индивидуальном». «Все знали, куда ехали», — пожал плечами Ипполит Захарович. «Так что недельку-другую потесняться. И, кстати, у вас же в этом доме радиостанция». Если позволить, я прямо сейчас свяжусь со своими людьми. Я думаю, тройку бригад по пятнадцать профессиональных плотников уже завтра организую. По себестоимости, так сказать, в качестве первого маленького вклада в строительство нового Воронежа. И в этот раз Волков не засмеялся. Радиостанция в вашем распоряжении, кивнул я и обвел взглядом остальных. И раз других вопросов нет, господа, предлагаю обсудить детали ночевки, быстро накидать план на завтра и идти отдыхать. Утро началось с доклада о Кае, и слушал я его у себя в комнате, завтракая чаем и припасенными с вечера бутербродами с ветчиной. Наши все довольны и пашут. Лиса сидела на моей кровати, обхватив лапы хвостами. Под нашими я подразумеваю уже и бугровских, и девочек. Сегодня приедут пантелеевские, они тоже были в восторге от того, что мы тут устроили, так что, думаю, с ними проблем не будет. У вчерашних новеньких в целом первое впечатление тоже очень хорошее, но советую в ближайшее время не включать трудолюбие, а остановиться на эмоциональной привязанности к владельцу и податливости его влиянию. «Я еще вчера все это выставил», — кивнул я и отхлебнул горячего чая. «Кстати, за время моего отсутствия оба кристалла всего на один уровень выросли, до шестнадцатого. Я думал, быстрее будет». «На самом деле они почти семнадцатые. Ну да, после пятнадцатого скорость прокачки сильно падает, и дальше будет все медленнее и медленнее. Тем более многие воссозданные кристаллы нуждаются в подзарядке». Ты можешь показать, какие из них самые разряженные? Все равно же сегодня идем в дикие земли. Как раз можем там прикопать на подзарядку, а взамен новых принесу. Да, я покажу, но лучше возьми все, кроме тех, что подключили совсем недавно. Что-то я думал, что рост населения будет сильнее сказываться на прокачке кристалла. Народу много уже? Не так уж и много. Да и им бы неплохо магию почаще использовать. Просто работа дает совсем крохи прироста. а Лучше пусть Маришка с Верой еще кристаллы собирают. До двадцатого уровня за пару недель дотянешь. Напомним, что это даст. На двадцатом уровне сила кристаллов вырастает скачком на двадцать процентов. А также у красного появятся новые пункты в меню. «Какие — Какие? — с интересом спросил я. — Увидишь, — издевательски ответила лиса. — Ты лучше подумай, что со шпионами делать. Какими еще шпионами? Я чуть не поперхнулся чаем. Да вот, затесалась среди новеньких как минимум пара крысок. Может, больше. Чьи? Это пара пантелеевские. Собственно, они испалились, когда шептались ночью за сараем. Но кроме них есть еще несколько людей со странными реакциями, пока не могу понять. Они шпионы-одиночки или просто у нас им не понравилось? Или, может, ты не понравился? А почему сразу я? Короче, и стукнула хвостами по делу. Эти двое договорились смотреть, разнюхивать и действовать по обстоятельствам. Ты им пока ничего не сможешь предъявить. Чего делать будем? Можно я яду, милый, попросить? А другие хранители тоже владельцам кристаллов такие советы раздают? — удивился я. — Не знаю. — А чем тебе мой совет не понравился? Туманная леса обиженно фыркнула. — Вот уйдешь ты сегодня в дикие земли, а они твою усадьбу спалят. — Да нет, хороший совет. Я усмехнулся и откусил от бутерброда. Просто они могут продолжать трепаться между собой и выдать что-то полезное. Да и в целом смерть от отравления... Тем более, сразу двоих будет выглядеть подозрительно и напрячь остальных. Пусть знают, что с нами шутки плохи. Нет, рано. В общем, следи тогда за всеми подозрительными типами и назови сразу имена этих двух. Скажу ребятам, чтобы, пока мы кристаллы будем бить, за ними присмотрели. — Как скажешь, босс, там Катя со святом на кухню пришли. А тебе, говорят, ты им нужен, чтобы людей на работы распределять. Хорошо. Я посмотрел на часы. Ровно шесть утра. И сегодня нас ждет очередной большой день. Когда будем начинать, Евгений Михайлович? Вытянувшись по стойке смирно, спросил Сергей, командир гвардии. Граф Францов выглянул в окно и, видя ровные ряды строительной техники, широко улыбнулся. Как всегда, все было четко и согласно планам. Он снова повернулся к гвардейцу. «Сегодня вечером прибудут еще несколько грузовиков и сто дополнительных бойцов. Так что давай ориентироваться на два ночи». «Вас понял, ваше сечество, Сергей кивнул и строевым шагом вышел из кабинета. Конец второй книги